Глава 5. Французы. Итак, я стал капитаном пиратского корабля. Успел присвоить рапиру, хоть и словил пулю в ту же секунду, будь она неладна. Смерть была настолько внезапной, что все мысли вылетели из головы. Кругом была абсолютная темнота и сообщение системы. Респаун перенес меня на второй этаж таверны «Ржавый якорь». Маленькая комнатушка, койка, шкаф, зеркальце, узкий оконный проем и ничего больше. Если бы не бой, что еще велся на рапире, система могла бы предложить мне выбор места появления — капитанская каюта или комната таверны. Но поскольку на корабле все еще гремела битва, выбора не оставалось. Клещ прислал сообщение о том, что все в порядке, и попросил выйти к пристани. Я хотел было ответить, но оказалось, что после смерти функция сообщений блокируется на 10 минут. Что ж, похоже, Брик все-таки успел мне присвоиться. Умри я минутой ранее, и все могло бы обернуться иначе. Ночной Порт-Ройл встретил меня прохладным ветерком и веселой музыкой, доносящейся откуда-то с улицы. Но в остальном это был все тот же шумный город». Народу, если и убавилось, то незначительно. Зато многие держали при себе факелы или фонари. Уличных огней не хватало, чтобы освещать все, хотя городские кварталы нельзя было назвать темными. Когда я, наконец, добрался до причала, в порт заходил величественный фрегат Ильи, а за ним на буксире тянулась рапира. Истерзанная, обгорелая, пробитая. Удивительно, что корабль не пошел ко дну, Фрегат пришвартовали на пристани, а рапиру отдали на подчинку плотникам и корабельщикам. Команда «Брига» сошла на причал и встретила меня радостными криками, после чего мы всем экипажем вместе с Илюхой и Клещом двинулись в ржавый якорь. Так заканчивался первый день моего пребывания в виртуальном мире. Теперь я официально стал пиратом, не корсаром, Это звание можно носить только от тридцатого уровня, но уже полноценным морским разбойником, для которых порт Роял был одним из редких пристанищ. «За капитана Рудру! Йо-хо!» Поднял первый тост Илюха. За первым был второй, третий и четвертый. А я сидел, улыбался, но в душе не мог понять, за что на меня свалилась такая ответственность. Или удача?» Экипаж пил, звенел кружками, шутил и веселился. Но я не мог с той же легкостью к нему присоединиться. «Илюха», — обратился я, — «объясни-ка мне одну вещь. Клещ сказал, что не стоит делать каких-либо долгосрочных союзов. Тогда спрашивается, зачем мне корабль?» «Во-первых, не Илюха, а Бласт». Он хлопнул меня по плечу, напоминая, что на Карибах лучше не злоупотреблять настоящими именами. «Во-вторых, нам важно, чтобы ты поскорее освоился, а для этого все варианты хороши. Сам подумай, тебе как будет проще влиться в эту новую среду, юнгой или капитаном? Отныне Рапира — это твой дом, твоя команда и твои правила». «Илю, то есть капитан Бласт, но ты же меня знаешь», — возразил я. «Никогда не водилось за мной лидерских качеств. Я этих людей знать не знаю, но должен приказывать, что им делать. Бред какой-то». «Абрикос ты старый, вот ты кто!» ответил Илья, потрепав меня по голове. «Похоже, я в тебя верю больше, чем ты сам. А знаешь почему? Потому что поручился за тебя своим людям. И если ты подцепишь к нашему клану резервную команду этого брига, хуже никому не станет. Главное, держи ухо востро и приучай своих людей к тому, что если они хорошо себя покажут, то получат шанс примкнуть к нашему пришествию дна. А даже если не выйдет, ничего, освоишься. А потом давай ко мне на фрегат. Но раз уж тебе подвернулся удачный случай, попробовать себя в роли капитана станет не лишним. До сих пор почти ничего не ведаю о вашем клане, господин Бласт я сделал максимально серьезную гримасу. «Укуси меня, Нептун!» «Точно!» «Ну-ка, вызывай интерфейс, открывай сеть и вбивай в поиск пришествия дна!» Оказалось, внутри виртуала есть что-то вроде интернета, только изолированного от реального мира. Здесь можно было публиковать посты, выкладывать объявления, следить за аукционами. Но еще важнее, что в Карибской сети имелась информация о кланах. И «Пришествие дна» там занимало одну из верхних позиций рейтинга. Я бегло ознакомился с информацией. Кинематографические ролики боевых сцен, в которых в числе прочих участвуют и Илья. Кадры сухопутных и морских баталий. Количество подписчиков превышало 3 миллиона человек. По меркам лидирующих кланов эти цифры не были феноменальными, но говорили о многом. В голове мир словно перевернулся. До последнего я отказывался верить, что Илюха — популярный, видите ли, игрок и один из руководителей мощного клана. Прямо как те, что мелькают в интернете и по телевизору, рекламируют кучу всякого барахла, включая обручи и шлемы. Но самое главное — собирают толпы фанатов вокруг себя». «Ты там не откинулся?» — спросил он, тормоша меня за плечо. Только сейчас я понял, что все это время мои зрачки лихорадочно бегали по строкам, пока я вчитывался в информацию. Закрыл интерфейс, огляделся. «Слушай», — начал я, — «даже не верится, что твой клан...» «Думаю, мы обсудим это в другой обстановке», — оборвал он меня. «Назначь людям на завтра время встречи и пойдем-ка в Реал. Будем уже настоящий ром пить». Напоследок Илюха взял бумагу, которую только что ему принес клещ. Затем достал нож и пригвоздил им объявление на стену таверны. Я успел мельком прочитать текст, в котором говорилось, что в экипаж Бригора-Пира ищутся добровольцы. Так и закончился для меня первый день в виртуальном мире. А еще я понял, что нынешний Илья стал человеком слова, Пять лет назад из него не получалось вытянуть даже мелкие долги, но от прошлого раздолбая не осталось и следа. Напоследок он вручил мне пухлый кошель с пиастрами, которые можно было расходовать на личные нужды. Когда мы вышли из виртуала, Илья выплатил аванс, причем последний ноль мне показался лишним, но он сказал, что это не ошибка. Человек держал слово и планировал расплачиваться со мной ежемесячно. «Дам тебе комплект обруча», — говорила люха упаковывая в коробке все принадлежности. «Вызывай такси, сразу подключу тебе все». По дороге ко мне домой Илья продолжал рассказывать о Карибах. «Команда на БРИК наберется, как пить дать, вот увидишь. Нужно будет поработать над составом, так что запоминай. У реальных карибских пиратов с ролью помощника капитана, как правило, справлялся один лишь квартирмейстер. В виртуале все иначе». Дефицита в людях нет, зато для корабля нужны как минимум две смены. Пока одна в реале, другая на вахте. А потому и управляющий персонал должен быть достойный. Боцман будет вести команду в бой. Квартирмейстера назначь управлять финансами, делить добычу и следить за снаряжением и грузом. Шкипер пусть управляет людьми на парусах. Ну а старпом, считай твой заместитель... «Когда возьму тебя на свой фрегат, старпом будет управлять твоей посудиной. Днями, а то и, возможно, неделями. Готовь его к этому». «Как все сложно!» «Не сложнее, чем перекладывать галс. А теперь запоминай, чем стоит заняться в первую очередь». Когда я проснулся утром следующего дня, то подумал, что все это мне приснилось. Карибы, клан, рапира. Но нет». Рядом с компьютером лежал комплект обруча, а на столе высилась недопитая бутылка капитана Моргана, которую Илюха вчера прикупил по пути ко мне. На всякий случай я даже перепроверил счет на карте. Деньги оказались на месте. А что по времени? «Черт, чуть не проспал, карибы звали!» «Какие на сегодня планы, капитан?» — спросил Адриан, когда я в назначенное время добрался до причала. За ночь рапиру почти полностью залатали. За средства Ильи, разумеется. Мне посоветовали отправиться в одно место. Начал я, всматриваясь в горизонт. порто пренс французский город. Там есть некая школа канониров, где за пару часов рассказывают все самое важное о пушках. И фехтовальщица Оливия фон Штерне, с которой мне нужно встретиться. Слыхала о таком!» — кивнула Адриан. «Это на острове Эспаньола, где есть и испанский санта доминго Пойду готовить команду к отплытию». Пока шли последние приготовления, я решил приодеться. «Если ты капитан, надо образу хоть как-нибудь соответствовать». Ближайшая лавка одежды нашлась через улицу от причала. На выбор предлагалось море кафтанов, широкополых шляп, камзолов, пистолетных перевязей, но раскошеливаться еще рановато. Уровни не те. И хотя в элитные корсарские кафтаны я влюбился с первого взгляда, приобретать их на начальных уровнях не рекомендовали. Слишком много будет ненужного внимания. А вот лишний нож на поясе не помешает. Я достал набитый деньгами кошель, который вчера мне вручил Илья, и отсчитал сумму, необходимую на покупку краснорыжего пиратского платка, широких штанов, белой холщовой рубахи, сапог и ножа. Вручил монеты усатому торговцу с татуировкой на лбу, на плече которого сидел попугай Ара, и забрал корзину с товаром. Основной денежной единицей в Карибах были пиастры, или по-другому испанские песо. Встречались, конечно же, и реалы, и английские фунты, и французские ливры, луидоры, гинеи. Муть? Да не то слово. Благо вся эта аутентичная валютная ересь нисколько не напрягала деньги легко обменивались у ростовщиков и торговцев. Однако перевод валют лучше поручать тем, у кого развит навык торговли. Меньше процентов убежит за конвертацию. Донат не был ограничен, как и вывод денег. Электронный счет здесь был в ходу. За него, например, можно временно скрыть ник и все данные о себе, чем часто пользовались опытные игроки, если хотели оставаться анонимными. Заработать реальные купюры могут позволить себе лишь те, кто грабят целые города Гораздо большей популярностью пользовался найм по договорам Когда оплата предполагалась в реале Толковые матросы и корабельщики всегда в цене И проще с ними вести расчет в реале Хотя разработчики не приветствуют такой подход Я вернулся на пристань и направился к Рапире Кругом, как и раньше, кипела жизнь. Торговцы и корсары, английские солдаты просто искатели приключений, высокоуровневые игроки или новички вроде нас. Все либо готовились к отплытию, либо недавно причалили и теперь разгружались. «Рудра, тебя тут спрашивал один человек», доложил мне Адриан, когда я явился к Бригу. «Как его звали?» «Не знаю, у него был скрыт ник». «Да и вообще он какой-то подозрительный, явно опытный морской вояка». «Неужели клещ? Но ведь он вчера сказал, что не сможет посвятить мне еще один день. Передумал? Или, быть может, это сам Илья?» «А вот и он возвращается». К бригу подходил пожилой бородатый мужчина арабской внешности. Наряд на нем был пестрый и разноцветный, со множеством платков, а шею обвивала красного цвета змея. На голове зеленый тюрбан, на поясе увесистый серповидный клинок в стиле тех, что носили дотракийцы в «Игре престолов». Ник? Фракция? Уровень? Ничего, пусто, сколько я не пытался сфокусировать взгляд. Значит, профи, скрывающий всю информацию о себе. Араб смерил меня суровым взглядом и заговорил. «Так это ты, капитан Брига?» «Допустим». Я скрестил руки на груди. «Какие-то проблемы?» «Хотел предложить тебе одно очень выгодное предприятие», — ответил он. «Мне нужны корабли. Два я уже набрал. Остался третий». «Мы недавно на Карибах. Пользы от нас не будет. Извини». «О, еще как будет!» — он приподнял руки в сторону рапиры. «Ваше судно совсем дохленькое, хоть и большое для брига». «Видно, что новички. Именно такие мне и нужны». «То есть?» — не понял я. «Отойдем!» Он взял меня за плечо и потянул подальше от причала. «Дружище, я планирую атаковать один линейный корабль. Мой фрегат они сразу заметят и точно не подпустят близко. Зато если его закрыть тремя слабенькими корабликами, французы не откажутся вступить в бой против новичков». «Французы?» «Французы?» — кивнул араб. «Есть у меня информация, куда плывет их журавль. Уже скоро будет неподалеку. Мне и моим людям вообще-то не хотелось портить отношения с фракцией французов. Нам в порто пренс нужно... О, поверь, это не помешает делу. Чтобы стать врагом нации, нужно потопить немало судов». «Неужели ты не в курсе, что даже английские кланы иногда умудряются враждовать друг с другом? И, как видишь, все они уживаются на территории порт -Ройла. Доверься опытному человеку!» Говорил араб складно, да и Клещ вчера рассказывал примерно о том же. «Но вот сам план...» «Выходит, ты нас в качестве пушечного мяса выставишь впереди?» Сделал вывод я. «Зачем же так грубо?» улыбнулся араб. «Скорее буду ловить на живца. Можешь не волноваться. Стоит только начаться битве, как я со своими ребятами вихрем ворвусь на их посудину. Вам, возможно, даже не придется сражаться. А если и придется, то вместе мы справимся. Поверь опытному пирату». Не знаю, что на меня нашло. Тяга к приключениям, интуиция, возможность проявить себя. «Я согласился. В конце концов, неудачный опыт — тоже опыт». Араб так и не представился, но сообщил координаты, куда нужно плыть. Вскоре мы уже отчаливали из гавани. Рапира, подхваченная утренним отливом, двинулась в море. Свистом запел натянутый такелаж. Распустились паруса, заскрипели мачты, и судно понеслось, оставляя за собой пенистый след». Подняв паруса на всех реях, мы взяли заданный курс. Солнце безжалостно палило, лучи почти вертикально падали на палубу. По сторонам атропиры выстроились фрегаты шлюп. Судя по всему, тоже пиратские, хотя флаги никто не вывешивал. Вслед за нами на волнах покачивалась трехмачтовая шхуна. На второй день палуба под ногами казалась более твердой. Я прошелся по кораблю, спустился в кубрик, обследовал капитанскую каюту. Хорошее все-таки судно выбрал клещ. Большинство бригов по рассказам выглядят куда скромнее в размерах, а значит и вмещают в себя меньше экипажа. В рапиру без труда влезет еще десяток пушек, а в трюме достаточно места, чтобы перевозить солидный для двух палубников груз. Я задумался над тем, чтобы оставить кошель с деньгами в каюте. Если во время боя я погибну, то часть монет точно исчезнет, а враг, если решит обыскать мое тело, сможет их найти, причем в любом из карманов. С другой стороны, прятать горсть монет в шкафчике стола пока не очень-то хотелось. Для начала надо разобраться с личным составом и понаблюдать за людьми». От воров тоже никто не застрахован, как и от того, что рапира может пойти ко дну. Примерное место, в котором мы должны наткнуться на линейку, находилось в часе пути. Самое время заняться личным составом. Вообще-то, за это стоило взяться раньше, но времени банально не было. «Адриан!» — подозвал я новоиспеченного старпома в каюту. «Заходи, присаживайся. Как тебе здесь?» «Порядок!» ответил он, когда уселся на второе свободное кресло. «Вчерашний бой очень впечатлил. Я уж думал, второй раз за день придется сдаваться, но твои товарищи вовремя пришли на помощь». «Да, было весело. И раз уж ты теперь старший помощник, расскажи о себе. Если не секрет, конечно». «Про Реал мне бы пока не хотелось распространяться, а на Карибах я где-то с неделю». Первые несколько дней провел в Гаване, город роскошный, но новичку делать там совершенно нечего. Затем я нанялся в первую попавшуюся команду и оказался на той самой каравелле, что вчера пошла ко дну. Забрали на Каймане тростниковый сахар и повезли его в Картахену. В общем, не доплыли. И каково было играть за испанцев? Поначалу здорово. Обещали полное мундирование, деньги, даже рабов, если попрошу. Но для этого нужно добраться до десятого уровня, а у меня пока только пятый. Точно, на десятом начинается выбор фракции. Готов примкнуть к пиратам? Вполне. Чувствую, здесь повеселее будет. Испанцы, конечно, тоже гораздо лезть в бой. Но чтобы чего-то добиться, нужно долго пыхтеть на больших дядь всяких ряженых адмиралов с иполетами Теперь я понял, что честная служба не мое. «Вот и отлично. Скажи, ты ведь не против должности Старпома?» «Я только за!» — улыбнулся Адриан. «Ведь Старпому, насколько я знаю, полагается двойная доля. Могу на это рассчитывать «Э-э, да, конечно», — ответил я. «Вот как раз о таких делах я хотел поговорить». Понимаешь, это нужно зафиксировать в судовом журнале, чтобы потом никаких вопросов не было. Пусть каждый член команды впишет свое имя и должность. Нам нужно выбрать боцмана, квартирмейстера, рулевых. Кого еще? Штурман, плотник. Вот. Надо бы разобраться, кто вообще готов взять на себя эти роли. Судя по водоизмещению, наша рапира может вместить до сотни людей — К тому же в идеале нам понадобятся две смены экипажа, пока одни в виртуале, другие в реале». «Выходит, в твое отсутствие за все отвечать буду я?» — спросил Адриан. «Получается, что да? Как мне объяснили, боцман ведет команду в бой, квартирмейстер отвечает за состояние корабля и финансы, а старпом... На то он и старпом, чтобы подменять Кэпа. Ну что, займешься людьми?» «Так точно, капитан!» Отчеканил Адриан и вышел на палубу. Вскоре в каюту начали заходить игроки. Короткое знакомство, формальные вопросы, с теми, кто шел в простые матросы, пушкари или абордажники, проблем не возникало. А вот с претендующими на важные должности я разговаривал серьезнее. На роль боцмана отозвалось аж четыре человека, и ни в одном я не был уверен, пока не появился «Министрелиус». Бритая голова, хмурый взгляд, типичная для первоуровневых игроков одежда. Слегка полноват, похоже, решил не редактировать свое виртуальное тело при регистрации. «Алексей, живу в Питере, это Россия, 28 лет. Работаю в проектной организации инженером-конструктором. Если коротко, то разрабатываю трубопроводы для химических предприятий, скажем так. Пока не женат, но, может, скоро... «Спасибо, достаточно», — оборвал его я. «Мне кажется, это лишнее. В Карибах лучше не распространяться о своей личной жизни, а ты мне ее сходу вываливаешь». «Вопрос принципиальный», — он отрицательно покачал головой. «Для своего капитана я всегда открыт, но жду от него того же. Другим распространяться не буду, даю слово». Мне показалось, его и без того хмурый взгляд сделался жестче. Я наслышан, что нас позже хотят внедрить в некий крупный клан. Звучит любопытно, но хотелось бы знать больше. Ты ждешь, чтобы я рассказал о себе? Да, капитан рудра иначе на этом корабле мне не место. Я встретил испытующий взгляд Министрелиуса. «Хорошо. Меня зовут Вадим. Вырос в поселке, отучился в универе в ближайшем городе, но работы по специальности так и не нашел. Возвращаться домой не очень хотелось. Все, что меня там ждет, это скотный двор или трактор. Решил закрепиться в городе, хотя с подработками не складывалось. И вот на днях мой товарищ позвал в клан пришествия дна». Сказал, на Карибах нужно подкачаться, пройти испытательный срок, а затем примкнуть к команде. Для турнира под названием «Форт Генри Моргана». Поэтому мои ближайшие планы — достигнуть уровней повыше, освоить пушку и рукопашный бой, и, раз уж так получилось, собрать вместе с собой команду рапиры. «Понял», — ответил Министрелиус. «Мне все здесь нравится». В прошлом я командовал замком в виртуальном мире Гардарика, если слышали о таком. То есть опыт командования есть, и мне это интересно. Решено! Министрелиус стал боцманом. Мне понравился его более серьезный настрой по сравнению со всеми предыдущими кандидатами. И меня не покидала уверенность, что Министрелиусу можно доверять. Не тот он человек, чтобы крутить интриги, а хмурый взгляд и басистый голос хорошо подходят командиру, которого будет слушаться весь состав. Благодаря последующим разбирательствам у рапиры появились юная квартирмейстер Лилит, темнокожий штурман Эдмонд, а также судовой врач Кок, два рулевых и трое плотников, имен которых я пока не запомнил. Зачем кок в виртуальном мире, где можно подолгу обходиться без еды? Для того, чтобы благодаря приготовленным пиршествам можно было получать временные дополнительные характеристики, как это было с бутылкой рома, и просто покушать тоже хочется. Про себя я отметил, что прошлый капитан Рапиры был не таким уж лопухом, каким выставил его клещ. Пусть он и собрал новичков, но сразу распределил роли матросов, кто будет отвечать за паруса и готов этим заниматься. Иначе бы пришлось начинать сегодняшнее отплытие с обучения о работе с парусами. Но даже 3-4 игрока с минимальным опытом уже решали эту проблему, остальные подтянутся. Экипаж Брига составил 62 человека, 47 мужчин и 15 женщин. Достаточно, чтобы в полной мере управлять парусами и вести бой. Но маловато, чтобы дежурить на Рапире круглосуточно. Даже те, кто играет в новомодных капсулах, рано или поздно вынужден выходить в Реал. Вот почему я велел Адриану в дальнейшем продолжить набор игроков в команду борт журнал дублировался в моем интерфейсе с бумажного варианта, лежащего на столе в каюте. Поэтому я мог видеть информацию о рапире в любой удобный момент. Ну-ка посмотрим, как сейчас выглядит мой корабль. Рапира. Тип Брик. Уровень 3. Паруса 95 из 100. Корпус 2695 из 2700. Орудие 24 из 24. Максимальный калибр 23 фунта. Максимальная скорость 12,1 узлов. Маневр 31,2. Водоизмещение 250 тонн. Команда 62 из 92. Насколько я понял, уровень кораблей присваивается из совокупности всех параметров. Толщина корпуса, материал, внутреннее убранство, количество пушек — этакий признак статусности, но никаких преимуществ, бонусов или брони высокие уровни не прибавляют, только дают понять, насколько мощная перед тобой посудина. Занятно, что характеристики игрока работают как раз наоборот качестве добавочной силы, ловкости и прочих параметров. Впрочем, если 20-30 очков делает тебя в два раза сильнее, то применим ли к ним термин «добавочный»? Ладно, а что по остальным параметрам? Паруса и корпус находились не в идеальном состоянии, но это простительно. Орудие исправны, максимальная скорость, наверное, неплохо. Маневр тоже. Выходит, стремиться нужно к укреплению корпуса. И облегчению. Деревообработка на Карибах не стоит на месте. Я вышел на палубу. Аромат древесины сменился на запах морской влаги. В глаза ударило солнце. Пока я заканчивал разбираться с личным составом, атмосфера на Бриге оживилась. Министрелиус выстроил бойцов на шканцах и с серьезным видом что-то рассказывал. На груди у него висел боцманский свисток, которым он время от времени что-то насвистывал. Адриан вместе с незанятыми матросами скручивал канаты. Появилось какое-то подобие дисциплины. Даже матросы на реях были при делах. Чем заняться капитану, пока корабль режет носом карибские волны? Конечно же, залезть на верхушку мачты. Всегда мечтал узнать, какой оттуда вид. Я полез вверх по вантам сразу после того, как отжал у Адриана подзорную трубу. На формарсе меня приветствовали двое вперед смотрящих. Когда на горизонте появится корабль, они первыми доложат об увиденном. Неплохой отсюда вид, парни, сказал я. Зрелище действительно захватывало. Помимо рапиры, с Марса просматривались палубы соседних судов. Справа от нас шел фрегат четвертого уровня. Он то и дело норовил отстать, поэтому наши матросы время от времени стягивали брамсели. Как ни крути, опузатый фрегат проигрывает по скорости бригу, по крайней мере, если их уровни соизмеримы. Слева от нас двигался шлюп, поменьше нашего. Он напротив того и гляди, готов был уйти вперед». «Сверху еще лучше!» — отметил один из вперед смотрящих. «Над пиком мачты часто птицы летают?» «Туда-то я и собираюсь, ага!» Я показал матросам подзорную трубу, хотя не сомневался, что у них имеются такие же. «А вы сами как? Готовы к бою?» «А то!» — игрок указал на мушкеты, привязанные к мачте. «Будем отсюда подстреливать все, до чего дотянемся!» Я одобрительно кивнул и полез выше. Порт Ройл давно скрылся за горизонтом. Кругом раскинулось необъятное море, в какую сторону ни глянь. Высота мачты была соизмерима с колесом обозрения, метров 50, если не выше. В лицо дул теплый ветер, мачты тоскливо поскрипывали. Вскоре на горизонте объявился злополучный журавль. Перед отплытием Араб дал мне и другим капитанам четкие указания, как действовать при встрече с врагом. Хотя с врагом ли? Скорее с жертвой. Под присмотром Старпома и Боцмана на палубе закипела подготовка к бою, а я тем временем уставился в подзорную трубу». Линейный корабль превосходил в размерах даже вчерашний «Галеон». Настоящая плавучая крепость, черт возьми. Борт выкрашен в сине-белые цвета. На топах мачт колыхаются французские флаги с эмблемой клана. Три десятка орудийных портов пока еще закрыты, но выглядят серьезно, очень серьезно. Может, хватить и залпа, чтобы потопить наши посудины. Журавль быстро увеличивался в размерах, двигаясь поперек нашего курса с северо-запада на юго-восток. Адриан знал, как действовать. Араб обещал дать залп из носовых пушек, когда противник окажется в зоне досягаемости. Затем повторить выстрел, когда подберемся ближе. И только после этого всем трем кораблям необходимо дать крен и сделать бортовой залп. Стоит журавлю ввязаться в ответный бой. Шхуна араба рванет с фланга. Французы уже не успеют развернуться, чтобы атаковать и ее. Сначала план не вызвал у меня лишних вопросов. Араб и не скрывал, что ловит на живца. Только теперь, взирая на врага с высоты мачты, я осознал, что рапира в предстоящем бою останется ни с чем. В лучшем случае, захват осуществит команда Араба. В худшем Нас успеет потопить залп другой из неприятельского судна. Слишком уж здоровенный был вражеский корабль. Настоящий мановар. И о чем я раньше думал? Канониры уже сделали первый выстрел. Баки кораблей наполнились клубами дыма. Ядра дугой прочертили воздух и ударили рядом с бортом французов. В течение следующих пары минут на линейном корабле взяли паруса на Гитовы. Пушечные порты раскрылись. «Да пошел он к черту!» Пробормотал я и, наконец, начал спускаться. «Выставить открытый борт и ловить вражеские ядра, пока раб собирает все сливки? Пусть так делают те, кому не жалко собственные посудины!» «Эй, Адриан!» Кричал я вниз, но ветер заглушал звуки. «Сто грот мачтой не докричаться, понял я!» Нужно успеть слезть до того, как Адриана даст приказ сделать маневр. Спускаться по вантам я еще не наловчился, а пушкари уже готовились делать новый выстрел. Сразу после него рапира пойдет на разворот. Некоторые матросы бывало прыгали вниз по шкотам, но этот трюк явно не по мне. Зато меня надоумило схватиться за штаг, который был натянут между грот и фок-мачтами. Толщиной он был не меньше полуфута, и я торопливо полез по нему, то и дело рискуя свалиться вниз. Добравшись до фор Марса, попытался встать на него, но корабль качнула. Держу! прокричал один из матросов, придерживая меня за руку. А я ведь уже было простился с жизнью, готовясь расшибиться в лепешку. Поблагодарив ребят за спасение, полез на палубу. Теперь уже по вантам. Идем прямо! Запыхавшись, скомандовал я, как только спустился вниз. «Держим курс, не сворачиваем!» «Что случилось, Рудра? спросил Адриан. «Мы же сейчас сделаем второй выстрел, самое время дать крен!» «Нет, вставать бортом не будем!» — решительно ответил я. «Держим курс, готовимся к абордажному бою!» Слово капитана закон, спорить никто не стал. Линейный корабль ответил всем своим бортовым залпом. Это произошло, когда соседние пиратские корабли развернулись. Крупнокалиберных ядер хватило, чтобы нанести урон всем. Но если рапиру снаряды ударили лишь в нос, то фрегату и бригу досталось несладко «Мы идем на таран?» — спросил Адриан. «Да, а затем лезем на вражеский борт», — ответил я, посматривая в подзорную трубу. Но мы же договаривались развернуться с остальными. В таком случае мы все уйдем на дно. Если корабль стоит параллельно вражескому борту, площадь поражения максимальная. Если же идем перпендикулярно, выстрелить и попасть может только ограниченное число пушек, часть ядер которых ударится в область бушприта. А теперь посмотри, в какое решето превратились наши партнеры. Ты прав ответил Адриан, оценивающий, рассматривая пиратские суда. Одна мачта брига рухнула, а борт фрегата превратился в кашу. Шхуна Араба тем временем осторожно шла далеко с фланга. «Значит, будет бой!» Прогромыхал второй залп с линейного корабля. Парочка ядер прошила наших ребят, и те рухнули мертвым грузом, истекая кровью. Ядра врезались в доски и вызывали брызги щепок, которые иной раз могут быть не менее опасными, чем сами ядра. Но в целом команда еще держалась и была готова к битве. «Кэп, у нас пробоина!» «Пошлите плотников, пусть залатывают дыры, сколько смогут, и тащите абордажные кошки!» «Вчера я шел в бой с поддержкой клеща, и можно было отключить мозг, доверившись опытному игроку. Сегодня же вся ответственность ложилась на меня. Дабы не ударить в грязь лицом, я стал размышлять, что еще можно предпринять для успешного исхода боя. Конечно, в одиночку экипаж рапиры ни за что не захватит такую громадину, поэтому вся надежда на арабскую шхуну». Но если появилась возможность нафармить опыта, почему бы и нет? На линейном корабле оживились солдаты. Одни встали вдоль борта с пиками, другие примыкали штыки к мушкетам. «Министрелиус!» — обратился я к новоиспеченному боцману. «У французов, вижу, есть пикинеры. Они помешают лезть на борт. Кроме того, наши веревки наверняка будут резать и рубить». «Есть идеи, как иначе можно попасть на такой высокий борт?» «Пикинеров постараемся застрелить!» Боцман провел пальцем по пистолетам под кушаком. «Еще у нас есть Скорпион, с помощью которого мы вобьем пару тросов пониже вражеского фальшборта. По ним наши ребята и заберутся. А теперь разрешите приступать, капитан? Время поджимает!» Я кивнул. Негласный бой в виде перестрелки из мушкетов уже начинался. Засвистели пули, загромыхали мушкеты. Французы возвышались на своей трехпалубной громадине, и борт Рапиры отлично простреливался, в то время как враги скрывались за фальшбортом. Не успел наш Брик врезаться во вражеский борт, как мы начали забрасывать крюки и дрэки. Министрелиус приказал бойцам вытащить нечто вроде большого арбалета. На нем натянули огромный металлический болт с многочисленными заостренными ответвлениями, отчего тот походил на рыбью кость. К концу болта привязывался толстый трос. Министрелиус выстрелил. Болт глубоко вошел в обшивку журавля, и другой конец каната привязали к фальшборту нашего корабля. Народ уже вовсю карабкался к противнику. Некоторые неслись по бушприту, другие лезли по веревкам. Кто-то продолжал выцеливать французов из мушкетов. Я все так же наблюдал за противником. Боцман остановил троих пиратов. «Парни, возьмите!» — вручил он им ядра с торчащими фитилями. «Когда будете лезть, закиньте гранаты в их пушечные порты. Только поджечь не забудьте!» Спустя минуту бойцы выполнили приказ, и порты средней палубы озарились пламенем. Раздалось несколько взрывов. Сам Министрелиус повторил действие с арбалетом, и вскоре в борт французов впился еще один болт с тросом. Адриан доложил, что выжившие пираты с остальных кораблей теперь уже тонущих плывут к нам. Маленький бриг целиком ушел под воду, а от фрегата осталась видна лишь мачта. «Я приказал бросить выжившим веревочные трапы. Дополнительные силы не помешают». А затем сам ринулся в бой. Французы были одеты в синие мундиры и в основном орудовали мушкетами со штыками. Не самое удобное для корабельного боя оружие. Но враги прекрасно справлялись и так. Перевес врага был не столько в уровнях, сколько в количестве. Линейные корабли вмещали до полутысячи человек. Переступив через фальшборт, я выстрелил из пистолетов, а затем сразу же взялся за саблю. Из бизань люка вылезал очередной француз, но лезвие моего клинка оборвало его карабканье. Затем я рубанул по солдату, который в суматохе пытался перезарядить пистолет. Замах получился настолько сильным, что француз потерял руку. В ярости он ударил меня рукоятью пистолета, но налетел на острие сабли, удачно выставленной мной, и умер. Тем временем в глазах потемнело. Левое предплечье пронзил новый всплеск боли. Это чей-то штык прошел по касательной. Кто-то ударил меня прикладом в спину, и я рухнул на палубу, выронив клинок. В левый бок пришелся удар сапогом, от которого посыпались искры из глаз». Затем последовал пинок в спину. Где-то прогремел взрыв, и что-то больно впилось в ногу, вызывая жгучую пульсацию. Над головой сверкнул палаш, но тут же перед глазами вырос белый рукав. Это Адриан принял на себя удар, предназначенный для моей шеи. Когда я встал на ноги, то вспомнил, почему никогда не любил драться. Все тело будто горело от боли. Шкала здоровья показывала 34%. Возможно, еще немного, и я отправился бы на респаун, заколотый очередным солдатом. Но на палубу подоспел араб и его люди. Несмотря на скромный размер шхуны, численность пиратов-араба оказалась нешуточной. В восточных и пиратских пышных одеждах они высыпали на противоположный борт журавля и открыли огонь из пистолетов. Французы начали падать один за другим. Их капитан замахал белым флагом, остальные солдаты сложили оружие и подняли руки вверх. «Сулейман, опять тебе не имется!» — выдохнул капитан. «Так и быть! Забирай груз! Но нас ты не тронешь! Сам знаешь правила!» С одного из французских трупов выползла красная змейка, высунула язык, зашипела и двинулась к арабу. Тот взял ее на руки и начал раздавать команды своим людям. «Личный питомец?» «Ты не собираешься захватывать их корабль?» — спросил я Сулеймана. «Нет, не могу». Иначе их клан здорово меня прижучит. У нас есть договоренности, за рамки которых выходить нельзя. — Тогда какого черта ты позвал сюда нас? Не реши я идти на пролом, мой брик затонул бы вместе с остальными. — Ну, видишь ли, дружище...» Араб поправил тюрбан на голове. — Ты молодец, сообразил, и это позволило вам порубить французских ребят. Но несметных богатств я и не обещал. «Тогда делись грузом», — сказал я, направив на него пистолет. Я даже не знал, был ли он заряжен, поскольку только поднял его с палубы. Мои люди последовали примеру и тоже направили ружья на Сулеймана и его бойцов. Араб смерил меня холодным взглядом. Он видел в этом вызов и, похоже, не планировал ни с кем делиться трофеями, как обещал. «Груз тебе не причитается», — отрезал он. «Скажи спасибо, что живой. А теперь опустите стволы и возвращайтесь во свояси пока я не передумал». Оставаться без обещанного приза совсем не хотелось, ради чего я получил столько ран и теперь истекал кровью. Боль в ноге и плечах напомнила о том, как я чуть было не погиб минутами ранее. Я нажал на спусковой крючок. Но выстрела не последовало. Пистолет был разряжен. Зато команда араба среагировала мгновенно. Сверкнула сталь, раздались выстрелы. Я погиб настолько мгновенно, что даже не понял, куда прилетела пуля. Голова налилась тьмой. «Внимание! Вы были убиты во время боя и будете перенесены в безопасную точку респауна через 20, 19, 18, 17». Опять Порт-Ройл, опять Ямайка, привычный пустырь возле причала. Как я понял, это была специально отведенная площадка для тех, кто погиб или только что зашел на Карибы. Сначала я забеспокоился за рапиру, однако чуть позже и она появилась на причале. Паруса ее были рваны, борт тоже оставлял желать лучшего. Пушек не было вообще, Но все лучше, чем потеря корабля. Значит, его либо потопили, либо просто оставили в море. Корабли респаунятся вслед за их хозяином, но теряют все ценное, что имелось на борту. Придется заново покупать пушки. Я и мои люди закипали от ярости. Они вынимали клинки и были готовы наброситься на кого-либо из команды Сулеймана. Только вот никого из них здесь не было. Пираты в подробностях расписывали, как вывернут этому арабу кишки и скормят их акулам. Но мы даже не знали его ника, разве что им и было имя Сулейман. И стоит ли вообще заводить с ним вражду, тот еще вопрос. «Ладно», — сказал, наконец, я, когда команда была в сборе. «Рапиру нужно отдать на починку корабельщикам. Лилит!» Обратился я к квартирмейстеру. «Займись этим, я выделю деньги. Но сначала предлагаю закупиться ромом и погулять по городу». И команда немного успокоилась, переключившись на выпивку. Вроде бы вышел неплохой бой, некоторые даже подняли себе уровни, но, с другой стороны, сильно потрепались, не получив ничего взамен. Однако жизнь продолжалась, и мы уже строили новые планы. И знали, с какими типами больше не стоит связываться. В конце концов, неудачный опыт тоже опыт.